Ноль протестантизм и падение интеллекта. Согласно моей модели эволюции общества, если 20-25% поколения получают высшее образование, у них формируется представление о собственном превосходстве. Легитимация неравенства следует за мечтой о равенстве. Давайте еще раз кратко опишем данный процесс в том виде, как он разворачивался в Соединенных Штатах не только потому, что они первыми пережили это решающее изменение, но и потому, что вскоре он стал действовать в глобальном масштабе, как бы под влиянием мощного и навязчивого побуждения к неравенству. Развитие высшего образования ведет к новой стратификации населения, уничтожает распространенную массовую грамотность эгалитарной традиции и, кроме того, всякое чувство принадлежности к обществу. Религиозное и идеологическое единство было разрушено. Таким образом, запущен процесс социальной атомизации и сужения личности, которая более не связанная общими ценностями, оказывается ослабленной. Порог в 25% лиц, получивших высшее образование, был достигнут в США уже в 1965 году. Европейцы отстали как минимум на поколение. Любопытно, но почти сразу, произошел интеллектуальный спад на всех уровнях. Рост высшего образования после Второй мировой войны выражал меритократический идеал. «Лучшие должны двигаться дальше или выше на благо всех» – Роулс. В Соединенных Штатах меритократическая практика технически опиралась на тесты на академические способности – Scholastic Aptitude Tests. Они состоят из двух частей, одна из которых оценивает вербальные навыки, а другая – математические. Что касается вербальной части, то в период с 1965 по 1980 год произошел спад, после чего он выровнялся до 2005 года, когда падение возобновилось. В случае с математикой наблюдалось такое же падение в период с 1965 по 1980 год, восстановление в период с 1980 по 2005 год, а затем рецидив после 2005 года. Таким образом, спад затронул обе части теста. Снижение американских образовательных стандартов, которые 30 лет спустя будет иметь аналог во Франции, подтверждается исследованием Национального центра образовательной статистики. Показатели 13-летних школьников по чтению и математике снова снизились. В комментарии говорится, что пострадали все этнические группы, причем как хорошие, так и плохие ученики. Одновременно с этим снизилась и интенсивность обучения. Если в 1961 году среднее количество часов, отработанных в неделю, составляло 40, то к 2003 году оно сократилось до 27 часов, то есть снижение на одну треть. Совсем недавнее исследование показало, что в период с 2006 по 2018 год IQ также падал у населения США в целом, хотя и более быстрыми темпами среди тех, кто не получал высшего образования. Я упоминал об этом явлении в предыдущей главе о Скандинавии, где оно было выявлено ранее. Как можно не связывать это снижение действенности образования с исчезновением протестантизма, одним из приоритетов которого было образование? И снова становится очевидной еретическая природа евангелизма, поскольку его распространение совпало в среде белых американцев с более низким уровнем образования, чем у католиков. В этом и заключается парадокс этой исторической и социологической фазы. Образовательный скачок в конечном итоге привел к спаду образования, потому что он способствовал исчезновению ценностей, благоприятствующих развитию образования.